Глава 14. Лаура Мит пристально разглядывала их. После их звонка она спустилась вниз из многоэтажного дома в Эльве-парке и теперь стояла в халате, скрестив на груди руки и мерзла. На часах еще была ночь, но уже начинала светать. Она видела отблеск первых лучей солнца на водах реки. На несколько секунд она отключилась, не слышала их и не видела ничего, кроме реки за их спиной. Оставшись на эти несколько секунд в полном одиночестве, она думала о том, что Антон никогда не был тем самым правильным человеком, что она так и не встретила того самого правильного, по крайней мере, он ей не достался, а то, что ей достался, Антон, предал ее в тот же год, когда они поженились. Он не знал, что Лаури все известно, но она могла потерять слишком многое. Вот и сейчас он наверняка ходил налево, на его лице было такое же, как и в тот раз, Преувеличено будничное выражение, когда он произносил такие же неудачные оправдания, неожиданная сверхурочная работа, пробка по дороге домой, мобильник отключился, потому что разрядилась батарея. Их было двое, мужчина и женщина, оба в форме, без морщинки или пятнышка, как будто они только что достали ее из шкафа и надели, серьезные, почти испуганные глаза. Они обращались к ней, госпожа Миттет. Так никто ее не звал. Да ей бы не понравилось. Это было его имя. Она много раз жалела, что взяла его. Они прокашлялись. Им надо кое-что ей сообщить. Так чего же они ждут? Она уже знала. Они уже все рассказали ей своими идиотскими, чересчур трагическими физиономиями. Она была в бешенстве. В таком бешенстве, что чувствовала, как ее собственное лицо искривляется, вворачивается, становится таким, каким она не хотела его видеть. Ей казалось, будто и ее заставляют играть роль в этой комичной трагедии. Они что-то сказали. Что же? Разве они говорят по-норвежски? Слова звучали бессмысленно. Она никогда не хотела заполучить того самого правильного. И она никогда не хотела носить его имя. До этого момента.